Глава 3. Китай. Войны и благородные люди. Китайцы думали, что в начале времён люди не отличались от животных. У существ, которые впоследствии стали людьми, были змеиные тела и человеческие лица, или бычьи головы и тигриные морды, а будущие животные умели говорить и имели человеческие навыки. Наши предки жили в пещерах, нагими или одетыми в шкуры. питаясь сырым мясом и дикими растениями. Развитие человечества пошло по особому пути не благодаря природному складу людей, а поскольку им помогли пять великих царей, которые знали порядок вещей и научили людей жить в гармонии с ним. Эти мудрые цари прогнали животных и убедили человечество жить отдельно. Они разработали орудия и технологии, необходимые для организованного общества. и составили кодекс ценностей, соединяющий людей с космическими силами. Таким образом, с точки зрения китайцев, человеческая природа не была данностью, но и не развилась естественно. Её сформировали и сконструировали правители государств. Но тогда получалось, что люди за пределами цивилизованного китайского общества не вполне люди. И если китайцы скатятся в социальный хаос, то наступят времена дикой жестокости. Однако через 2000 лет от начала своей цивилизации китайцы озаботились весьма глубокими социальными и политическими проблемами. В поисках ответа они обратились к истории или, точнее сказать, к своей воображаемой истории. Научных и лингвистических способов исторической реконструкции ещё не было. Мифы о мудрых царях сформировались в период сражающихся царств, в период с 485 г. до н.э. По 221 ярда к мозгода до нашей эры, когда китайцы переживали болезненную трансформацию мультигосударственной системы в единую империю. Однако истоки мифов, возможно, восходят к шаманской мифологии времён охотников и собирателей. Отражают мифы и представления, которые возникли у китайцев о самих себе заистёкшие тысячелетия. Мифы давали понять, что без насилия цивилизации не выжить. Первый мудрый царь Шэннун, божественный земледелец, положил начало земледелию, на котором строились прогресс и культура. Он получал с небес дождь и семена, выдумал плуг, научил людей пахать и сеять, отучил от охоты и убийства живых существ. Будучи человеком мирным, он не наказывал за непослушание и запретил насилие. Поскольку Шэннун не создал правящий класс, а заповедал каждому выращивать свою пищу, Он впоследствии стал героем тех, кто отвергал насилие аграрного государства. Однако государству без насилия не обойтись. Поскольку у преемников божественного земледельца не было военной подготовки, они не могли справиться с естественной агрессией своих подданных, которая без контроля разрослась до столь чудовищных масштабов, что человечество чуть не скатилось обратно к животному состоянию. К счастью, однако, появился второй мудрый царь. Звали его Хуанди Жёлтый император, поскольку он осознал потенциал охристой китайской почвы. Чтобы успешно возделывать почву, нужно ориентироваться по временам года. Землепашцы зависят от солнца, ветра и бурь, расположенных на небе Тянь, небе, которое лежит за пределами неба видимого. Поэтому Жёлтый император обустроил человеческое общество в соответствии с путём Дао небесным, ежегодно обходя мир И посещая все четыре стороны света, ритуал важен для всех последующих китайских царей. Он поддерживал цикл времён года. Связанный с бурей и дождём, жёлтый император, подобно другим богам бури, был великим воином. Когда он пришёл к власти, пашни были голы, царили засуха и голод, бушевали междоусобные войны. К тому же у него были два внешних врага: Чию, чудовище с человеческим телом, терроризировавшей людей, и огненный император, который выжигал возделанную почву. Жёлтый император, опираясь на свою великую силу Д, собрал войско зверей, медведей, волков и тигров, которому удалось победить огненного императора. Однако не удалось ладить с жестоким Чью и его восьмью братьями. У них были тела зверей, речь людей, бронзовые головы и железные брови. Они ели песок и камни и создали оружие: дубины и ножи, копья и луки. Они устрашали всех под небом и варварски убивали. Они ничего не любили и ни о чём не заботились. Жёлтый император попытался помочь своему страдающему народу, но действовал с любовью и добродетельной силой, да, а потому не мог одалить чью. Тогда он возвёл очи к небу с молчаливой мольбой. И к нему сошла небесная женщина со священным текстом, в котором были описаны тайны военного искусства. Теперь жёлтый император мог объяснить собранным войска животным, как использовать оружие и сражаться. И они победили чью и завоевали весь мир. И если зверства чью превращали людей в животных, то жёлтый император превратил своё войско медведей, волков и тигров в людей. научив их воевать в соответствии с небесными ритмами. Так возникла цивилизация, основанная на двух столпах: земледелии и организованном военном насилии. К 23 веку до нашей эры два других мудрых царя, Я и Шунь, установили золотой век в долине Хуанхэ. Последствия о нём будут вспоминать как о времени великого мира. Однако в правление Шуня землю опустошали наводнения. Поэтому царь поручил герою по имени Юй построить каналы, осушить топи и вернуть реки в своё русло. Благодаря великим трудам Юй люди смогли выращивать рис и просо. В знак благодарности Шунь провозгласил Юй своим наследником. Так возникла династия Ся. По китайским источникам, до возникновения империи 221 год до нашей эры друг за другом правили три династии: Ся, Шан и Чжоу. Однако создаётся впечатление, что эти династии сосуществовали, и хотя у власти находился то один, то другой клан, другие роды оставались главными в своих владениях. От периода Ся, период с 2200 года по 1600 года до нашей эры не сохранилось письменных текстов и археологических памятников. Однако весьма вероятно, что в конце III тысячелетия на великой равнине Действительно существовало какое-то аграрное царство. Приблизительно в 1600 году до нашей эры племя Шан, кочевники и охотники из северного Ирана, захватило власть над великой равниной от долины реки Хуай до нынешнего Шаньдуна. Возможно, первые шанские города были основаны мастерами гильдий, которые стали изготавливать бронзовое оружие, военные колесницы и сосуды для жертвоприношений. Вообще шанцы любили воевать. У них сложилась типичная аграрная система, но без централизованного государства, а экономика во многом опиралась на охоту и грабёж. Царство состояло из многочисленных маленьких городов, в каждом из них правил представитель царской семьи. Города были окружены большими земляными валами для защиты от наводнений и нападений. Каждый город строился как космос в миниатюре. А четыре стены были ориентированы по сторонам света. Местный повелитель с воинской аристократией жил во дворце. На юге города селились его слуги: псцы, ремесленники, кузнецы, работники по металлу, горшочники, изготовители колесниц, луков и стрел. Общество было жёстко стратифицированным. Во главе социальной пирамиды стоял царь, ступенькой ниже князья-правители городов и феодалы. жившие на доходы от сельских земель. Ниже всех из знати были обычные воины, ши. Религия пронизывала политическую жизнь шансов и благословляла эксплуатацию. Поскольку крестьяне не принадлежали к их культуре, аристократы считали их существами низшего сорта, недочеловеками. Когда-то мудрые цари создали цивилизацию, отогнав животных от человеческих жилищ. Вот крестьяне не заходили в шанские города, а жили отдельно в полуземлянках. Получавшие не больше уважения, чем орды Чию от желтого императора, они вели самую жалкую жизнь. Весной мужчины выходили из деревень и селились в хижинах среди полей. Во время сезона работ они почти не виделись с женами и дочерями. Редкие встречи случались, лишь когда те приносили снедь. После жатвы мужчины шли домой и не покидали свои жилища до конца зимы. А на смену мужскому труду приходил женский. Женщины занимались ткачеством и прядением, делали вино. У крестьян были свои религиозные обряды и праздники, частично известные по конфуцианской книге песен. Иногда аристократы мобилизовывали их на военные кампании. Рассказывается, что крестьяне столь громко сетовали на необходимость оставлять свои поля, что во время похода им затыкали рты кляпами. Впрочем, в сражениях как таковых они не участвовали. Это было привилегией аристократов. Крестьяне несли снаряжение и прислуживали, смотрели за лошадьми. Все это время они были строго отделены от аристократов и шли, и располагались станом отдельно. Шанские аристократы присваивали излишек крестьянской продукции, но в остальном интересовались земледелием лишь с точки зрения обрядов. Они приносили жертвы земле и духам гор, рек и ветра, чтобы увеличить урожаи. И одна из задач царя состояла в исполнении ритуалов, связанных с земледельческим циклом, основополагающим для экономики. За вычетом этих богослужебных обрядов аристократия полностью предоставляла земледелие простому народу мин. Впрочем, обрабатывалась пока лишь небольшая часть земель. Основную часть долины Хуанхэ всё ещё покрывали густые леса и топи. В лесах водились слоны, носороги, буйволы, пантеры и леопарды, а также олени, тигры, дикие быки, медведи, обезьяны и всевозможная дичь. Тем не менее, государство Шан опиралось на плоды крестьянского труда, а знать, как и все аграрные аристократии, считала производственный труд уделом низшего сословия. Лишанский царь имел право приближаться к Шанди, богу неба, в своём величии недоступному для прочих смертных. Поэтому статус царя был исключительным, как у самого Шанды, значительно выше, чем у остальной знати. При такой абсолютной привилегии у царя не было ни конкурентов, ни нужды с кем-либо соперничать. В его присутствии аристократ имел не больше прав, чем крестьянин. Царь стоял выше любых группировок и конфликтов интересов, то есть мог охватить интересы всего общества. Он один мог установить мир, принеся жертву Шанди. Он один советовался с Шанди относительно военной экспедиции или закладки нового города. Аристократия поддерживала царя, исполняя три вида священной деятельности, которые включали отнятие жизни, жертвоприношение, войну и охоту. Простой люд не участвовал в этих делах. Насилие было смыслом существования и важной особенностью знати. Глубокая взаимосвязь этих обязанностей показывает, сколь неразрывно религия была переплетена с другими сферами жизни в аграрном обществе. Считалось важным приносить жертвы предкам, ибо судьба династии зависела от благоволения почивших царей, которые ходатайствовали за неё перед Шанди. Это породило обильные церемонии, на которых убивали множество животных и дичь, подчас сотню животных за один раз, а затем в пире участвовали и боги, и умершие, и живущие. Кстати, мясоедение было ещё одной привилегией знати. Жертвенное мясо готовили в изысканных бронзовых сосудах, которые, подобно бронзовому оружию, подчинявшему простолюдинов, могли использоваться только знатью и символизировали её высокий статус. Мясо для такой церемонии бин добывали во время охотничьих экспедиций, очень похожих на военные кампании. Дикие животные вредили посевам, и шансы убивали их без стеснения. Охота была не только развлечением, но и ритуалом подражания мудрым царям, которые в своё время прогнали животных и создали первую цивилизацию. Значительную часть года занимали военные кампании. Шанцы не претендовали на чужие земли, но использовали войну для укрепления власти. Сборы натуральной ренты отпора захватчикам с гор, наказания мятежных городов, у которых отнимали часть урожая и скота, уводили в рабство крестьян и ремесленников. Иногда воевали с варварами, народами, которые окружали шанские поселения и ещё не ассимилировались с китайской цивилизацией. Эти военные походы ритуально подражали ежегодным процессиям мудрых царей, поддерживая космический и политический порядок. Свои победы шансы приписывали Ди, богу войны. Однако они жили в постоянной тревоге, не смея положиться на это божество. Как видно по сохранившимся оракульным костям и черепашьим панцирям, на которых царские гадатели писали ему вопросы, Ди часто посылал засуху, наводнения и катаклизмы, и был ненадёжным военным союзником. Подчас он помогал не шансам, а их врагам. "Фань вредят нам и нападают на нас", сетует один оракул. "Это девелит им причинять нам бедствия". Судя по обрывочным данным, режим всё время был готов к нападениям и выживал лишь благодаря неусыпной военной бдительности. Есть упоминания о человеческих жертвоприношениях. Воинов-пленников и мятежников часто казнили, и весьма вероятно, приносили в жертву богам. Согласно преданиям последующих поколений, в государстве Шан практиковали ритуальные убийства. Философ Амоцы отталкивали сложные похороны шанского аристократа, что касается мужчин, которых приносят в жертву, чтобы они следовали за ним, то если он царь, они исчисляются сотнями или десятками. Если он крупный чиновник или землевладелец, то десятками или единицами. Шанские ритуалы отличались жестокостью, ибо военная агрессия была важна для государства. И хотя цари молили бога войны о помощи, в реальности своим успехом они были обязаны военным навыкам и бронзовому оружию. В 1045 году до нашей эры шанцев разгромило не столь высокоразвитое племя Чжоу из бассейна реки Вэй, с запада великой китайской равнины. Они установили феодальную систему Царь правил из западной столицы, но имел резиденцию и в Новом царском городе на востоке. Остальные города достались жузьским князьям и союзникам, которые правили как вассалы и завещали поместье своим потомкам. Потомки шанских правителей сохранили земли в царстве Сун. Для цивилизаций, предшествовавших новому времени, всегда была важна преемственность. Поэтому династия Джоу всячески поддерживала Шанский культ предков на благо своего режима. Но как ей это удавалось после казни последнего Шанского царя? Князь Джоу, регент при своём племяннике, молодом царе Ченя, нашёл решение, которое объявил на освящении новой восточной столицы. Оно заключалось в следующем: ди, которого Джоу называли небом, сделал Джоу своим орудием для наказания шанских правителей. которые под конец сделали жестокими и подлыми. Исполненная жалости к страдающему народу, небо отобрало у прежней династии мандат на владычество и заменило её династией Джоу, назначив царя Чэна новым сыном неба. Впрочем, здесь был и урок для Чэна: следует быть почтительно внимательным к маленькому народу, иначе небо отберёт и у него права, как и у всякого правителя, угнетающего подданных. Небо избрало Джоу за глубокую тягу к справедливости. Поэтому царь Чен не должен возлагать тяжкие наказания на простолюдинов. На практике это не слишком уменьшило системное насилие китайского государства. Однако в религиозном и политическом плане тезис о небесном мандате стал важным шагом вперёд, ибо сделал пусть только теоретически правителя нравственно ответственным перед народом. Правитель должен был понимать, что на нём лежит долг перед людьми. Этот идеал сохранился в Китае. Образ неба теперь сильно отличался от прежнего, когда шанскому божеству не было дела до человеческих поступков. Однако небо никогда не издавало велений и вообще не вмешивалось напрямую в дела людей, ибо не представляло собой сверхъестественное начало, а могло проявляться в природных стихиях, а также в могуществе царей и князей. которые правили как сыны неба. Небо также не считалось всесильным, ведь оно не существует без земли, своего божественного двойника. В отличие от Шан, династия Чжоу всемерно эксплуатировала аграрный потенциал великой китайской равнины, а поскольку действует небо через труды людей, священными задачами стали земледелие, лесоочистка и строительство дорог. Они довершали творение, начатое небом. Вообще, китайцы больше интересовались освещением мира, в котором жили, чем искали трансцендентную святость где-то за его пределами. Джоуские цари опирались на четырёхступенчатую аристократию благородных людей зунсы. Западные учёные отождествляют эти титулы с герцогом, маркизом, графом и бароном. Сыи, дети младших сыновей и второстепенных жён, шли в армию, но становились также песцами и специалистами по обрядам. формируя гражданское крыло администрации. Чжоуская конфедерация, включавшая более сотни княжеств, просуществовала до 771 года до нашей эры, когда западную столицу захватили варвары-жуны. Чжоу бежали на восток, но полностью так и не оправились от поражения. Для последующего периода был характерен упадок не только династии, но и феодальной системы. Цари сохраняли номинальную власть, Но сталкивались всё с новыми и новыми вызовами благородных людей из княжеств, отбрасывавших пиетет, на котором держался феодализм. Менялись и границы китайских государств. К этому времени китайцы поглотили несколько варварских народностей, у каждой из которых имелась своя культурная традиция. Это стало ещё одним вызовом старому джоускому этосу. Всё большее значение приобретали города, Расположенные вдали от традиционных центров китайской цивилизации, и к концу 8 века до нашей эры, когда китайская история выходит из тумана легенд, они стали столицами царств: Цзинь на севере, Цынь на северо-западе, Цынь на западе и Чу на юге. В этих государствах жили тысячи варваров, знакомых с китайскими обычаями в лучшем случае поверхностно. Небольшие княжества в центре Великой равнины оказались чрезвычайно уязвимы, поскольку периферийные государства желали расширяться. В течение VII века до нашей эры они порвали с традицией и стали мобилизовать крестьян в пехоту. Зиничу даже набирали в армию варваров, обещая им земли в награду за воинскую службу. Некоторые традиционные княжества не только испытывали угрозу со стороны этих воинственных царств, но и были раздираемы внутренними конфликтами. С упадком династии Джоу ухудшился общественный порядок, и грубое насилие стало нормой. Князья нередко убивали министров, которые отваживались противиться их политике, иногда убивали послов и правителей во время визитов в другие княжества. Более того, начался экологический кризис. Столетия интенсивной охоты и лесоочистки разрушили естественную среду обитания животных. Все чаще охотники возвращались с пустыми руками, все меньше мяса попадало на пиршественные столы, и былому бездумному расточительству пришел конец. В обстановке неуверенности люди хотели ясных указаний, и специалисты по обрядам из княжества Лу произвели новую кодификацию традиционных китайских обычаев. У китайцев имелся аристократический кодекс, именуемый ли «ритуал». Он регламентировал поведение человека и государства, а по функции напоминал современное международное право. В основу реформы данного кодекса китайские ритуалисты положили поведение мудрых царей Я и Шуня, этих образцов выдерженности, альтруизма, терпения и доброты. Новая идеология критически отзывалась о режимах, в которых тон задавала жестокая, высокомерная и эгоистическая политика. Предполагалось, что я был столь почтительным, умным, воспитанным, искренним и мягким, что сила до этих качеств, исходя от него, передавалась всем китайским семьям, создавая великий мир. Из человеколюбия я и завещал империю не собственному сыну, человеку лукавому и склочному, а Шуню, несмотря на низкое рождение последнего. Шунь вел себя учтиво и уважительно даже со своим отцом, который пытался его убить. Реформированный ли был призван помочь благородным людям выработать в себе аналогичное качество. Их поведение должно быть милым и спокойным. Надо не самоутверждаться, а вести себя уступчиво, и это не только не ущемит человека, но и улучшит его человеческое начало, Жень. Отныне ли был призван обуздывать воинственность и шовинизм. В политической жизни должны господствовать уступчивость и самообуздание. Ритуалисты объясняли, ли учит нас, что давать волю своим чувствам и действовать под их напором это путь варваров. Обряд же полагает степени и границы. В семье старший сын должен откликаться на каждую нужду отца, разговаривать с ним смиренно и послушно, никогда не выказывая гнева и недовольства. В свою очередь, отец должен обращаться со всеми своими детьми честно, доброжелательно и вежливо. Система была устроена таким образом, что каждый член семьи получал свою долю уважения. Насколько это работало на практике, сложно сказать. Конечно, многие китайцы по-прежнему боролись за власть. Однако создается впечатление, что к концу VII века до н.э. жители традиционных княжеств действительно стали ценить умеренность и самоконтроль, и даже периферийные государства Цзинь, Ци, Цзинь, Цзинь и Чу, усвоили эти ритуализированные императивы. Лео обуздывал военное насилие, превращая его в учтивую игру. Убивать большое число врагов считалось проявлением вульгарности и путём варваров. Когда один офицер похвастался, что убил 6 противников, князь мрачно ответил: "Ты принесёшь великое бесчестье своей стране". Не допускалось казнить более 3 дезертиров после битвы. А подлинный аристократ должен был сражаться с закрытыми глазами, чтобы не подстрелить врага. В ходе битвы, если побеждённый колесничий платил выкуп немедленно, противник должен был дать ему возможность уйти. Упиваться торжеством не следовало. Никий князь отказался ставить памятник во славу собственной победы. Он сетовал: "Я был причиной того, что кости воинов двух стран остались лежать под солнцем". Это жестоко. Виновных здесь нет, лишь вассалы, которые были верны до конца. Военачальник также не должен был подло пользоваться слабостью противника. В 638 году до нашей эры владыка Суна тревожно ждал войска из княжества Чу, значительно превосходившие его войска численностью. Когда стало известно, что армия Чу переходит через близлежащую реку, военачальник предложил ударить немедленно. Их много, а нас мало. Начнём атаку, пока они не переправились. В ужасе правитель отказался следовать такому совету. Когда войско Чу перешло реку, но не выстроилось в боевые ряды, военачальник снова предложил начать атаку. И снова последовал отказ. И хотя царство Сун потерпело полное поражение в битве, правитель не жалел о своём поступке. Благородный, стоящий своего имени, не пытается победить врага в его неудачах. Он не бьёт в барабан, до коле редыни выстроились. Война считалась оправданной лишь в том случае, когда она восстанавливала путь небес, отражала вторжение варваров или подавляла мятеж. Такая война мыслилась как наказание, призванное научить противников уму разуму. Военная кампания против мятежного китайского города была глубоко ритуализованным действом, которое начиналось и заканчивалось жертвами у алтаря земли. Когда битва начиналась, каждая сторона бравировала актами великой доброты в доказательство своего особого благородства. Громко похваляясь доблестью, воины швыряли горшки с вином через вражескую стену. Когда стрелок из войска Чу использовал последнюю стрелу, чтобы убить оленя, заслонявшего путь его колесница, Седок немедленно сообщил об этом врагам, которые надвигались на них. Те сразу признали поражение, воскликнув: Вот достойный стрелок и учтивый воин. Вот благородные люди. Однако на войны с варварами эти правила не распространялись. Варваров можно было преследовать и убивать как диких животных. Когда маркиз царства Цзинь со своим войском случайно наткнулся на местное племя Жунов, мирно занимавшихся своим делом, он отдал приказ перебить всех. В войне цивилизованных мы со звероподобными они дозволялось любое предательство и любой обман. Несмотря на усилия ритуалистов, к концу VII века до нашей эры насилие на великой китайской равнине умножилось. Варварские племена нападали с севера, а южное государство Чу всё больше пренебрегало правилами учтивой войны и стало реальной угрозой другим княжествам. Джоуские цари были слишком слабы, чтобы обеспечивать эффективное руководство, поэтому князь Хуани царствовал цы На тот момент самого могущественного китайского государства собрал лигу княжеств, которые связали себя клятвой не нападать друг на друга. Однако ничего из этой попытки не вышло, поскольку знать, озабоченная личным престижем, хотела сохранить независимость. Когда Чу разрушила лигу в 597 году до нашей эры, регион погрузился в совершенно новый вид войны. Другие крупные периферийные государства также отказывались от традиционных ограничений, собираясь расширяться и завоёвывать новые земли, даже если это означало уничтожение противника. Например, в 593 году до нашей эры сунцы переживали столь долгую осаду, что стали поедать собственных детей. Небольшие княжества вовлекались в конфликт против своей воли. Когда на их территориях шли битвы между враждующими армиями. Скажем, Цы столь часто вторгалась в маленькое государство Лу, что Лу запросила Чу о помощи. Однако к концу VI века до нашей эры Чу само потерпело поражение, и Цы возвысилась настолько, что правителю Лу удавалось сохранить толику независимости лишь с помощью западного царства Цин. Вспыхивали и гражданские раздоры. Вообще Цин, Зин и Чу Были роковым образом ослаблены постоянными междоусобицами, а в Лутре феодальные фамилии по сути создали свои мини-государства, превратив законного правителя в марионетку. Археологи отмечают, что в это время выросло презрение к обрядам. Вместо священных сосудов люди стали помещать в гробницы родственников неосвящённые предметы. Кланялся к упадку и духу умеренности. У многих китайцев возникла тяга к роскоши, ложившаяся непосильным бременем на экономику, ибо запросы оказались больше доступных ресурсов, а низшие аристократы еще и пытались копировать образ жизни большой знати. В результате многие ши, стоявшие на низшей ступеньке аристократической иерархии, обеднели и были вынуждены оставить города, чтобы перебиваться с заработками учителей среди простонародья. Один ши по имени Кунцу, занимавший мелкую чиновничью должность в Лу, устрашился жадности, гордыни и хвастоства господствующих семей. Он был убеждён, что только ли может обуздать губительное насилие. Ученики прозвали его Конфуци, учитель Кун, поэтому мы на западе именуем его Конфуцием. Он так и не сделал желаной политической карьеры и умер с мыслью, что был неудачником. Однако именно он станет ключевой фигурой для китайской культуры до революции 1911 года. С небольшой группой учеников, в основном из среды воинской аристократии, Конфуций переходил из княжества в княжество, надеясь найти правителя, который воплотит в жизнь его идеи. На западе его часто считают секулярным, а не религиозным мыслителем, но он бы удивился такому противопоставлению, ведь в древнем Китае секулярное было сакральным, как напоминает нам философ Герберт Фингарет. Онтологии и сучениями Конфуция Появились много позже его смерти. Но учёные считают беседы и суждения, сборник кратких разрозненных максим, достаточно надёжным источником. Его идеология, ставившая своей целью возродить добродетели Я и Шуня, была глубоко традиционной. Однако идеал равенства, основанный на развитом понимании единства человеческой природы, стал радикальным вызовом системному насилию аграрного Китая. Подобно будь Конфуций переосмыслил понятие благородства. Герой бесед и суждений, благородный человек, но уже не воин, а глубоко гуманный ученый, не вполне сведущий в военном искусстве. С точки зрения Конфуция, благородный человек, Цзюнь Цзюнь Цзюнь Цзюнь отличается в первую очередь таким качеством, как Жень. Понятию Жень Конфуций не давал четкого определения, поскольку на языке его времени не было подходящих эквивалентов Однако в последствии конфуцианцы определят его как благожелательность. Цзюнь-цзы всегда должен обращаться с людьми почтительно и сострадательно. Эту программу действий Конфуций резюмировал в так называемом золотом правиле: чего сам не желаешь, того не делай другим. По словам Конфуция, все его учение пронизано принципом искренности и снисходительности, которым следует руководствоваться весь день и каждый день. Подлинный гуманист должен вглядываться в своё сердце, осознавать, что наносит ему боль, и, соответственно, ни при каких обстоятельствах не причинять эту боль другим людям. Это не только личная этика, но и политический идеал. Ведь если правитель усвоил жень, он не станет вторгаться в чужие земли, раз вторжения на своей собственной земле он не желает. Правитель не хочет, чтобы его самого эксплуатировали, оскорбляли и доводили до нищеты, а значит, и он не будет угнетателем. Однажды конфуциус спросил его ученик Зыгун: "Вот если бы нашёлся человек, который щедро раздавая добро народу, мог бы помочь всем. Что бы вы сказали о нём? Можно ли его назвать гуманным?" "Не только гуманным", сказал философ, "но непременно мудрым". ведь об этом скорбели даже я и шунь гуманист желая иметь устои создает их и для других желая развиваться сам развивает и других быть в состоянии смотреть на других как на самого себя вот что можно назвать искусством гуманизма если князь правит только силой он может контролировать внешнее поведение поданных но не внутренний их склад конфуций был убежден что он не может Ни у одного правительства ничего толком не получится, если оно будет исходить из неправильного понимания того, что значит быть полноценным человеком. Конфуцианство никогда не было сугубо личным делом. Оно всегда имело политическую ориентацию и стремилось к глобальному изменению общественной жизни. Проще говоря, оно ставило перед собой задачу дать миру мир. Слишком часто ли использовалось во имя престижа знати, Достаточно вспомнить воинственную учтивость ритуализованной войны. Однако конфуций полагал, что правильно понятая ли учть людей весь день и каждый день ставить себя на место других людей и смотреть на ситуацию с их точки зрения. Если такой подход войдёт в привычку, цинци преодалеет эгоизм и жадность, раздиравшие Китай. На вопрос о нюансе о гуманизме конфуций сказал: "Победить себя и вернуться к церемониям, значит стать гуманистом". Звенцы должен подчинить свою жизнь до мельчайших мелочей ритуалам внимательности и уважения к окружающим. И в тот день, когда человек победит себя и возвратится к церемониям, вселенная возвратится к гуманизму. Однако для этого звенцы должен трудиться над своим человеколюбием, подобно тому, как скульптор обтёсывает грубый камень, создавая ритуальный сосуд, носитель святости. Он должен избавиться от жадности, жестокости и грубости. вернув в человеческое общение достоинство и милость и тем самым преобразить весь Китай. Следовать Жень нелегко, ведь оно требует перестать воспринимать себя как центр вселенной, хотя идеал Жень и глубоко присущ нашей человеческой природе. Конфуций все время призывал к уступчивости. Сыны должны не самоутверждаться и бороться за власть, а уступать своим отцам, воины – врагам, благородные люди – правителям. а правители слугам. В отличие от индийских санъясинов, в семейной жизни конфуций видел не препятствие к просветлению, а школу духовного поиска, в которой каждый учится жить ради других. Последствия философы критиковали конфуция за такую сосредоточенность на семье, но сам конфуций считал, что альтруизм надо развивать по концентрическим кругам. Сначала научиться сопереживать семье, потом своему классу, потом государству, потом человечеству в целом. Каждый из нас начинает жизнь в семье, поэтому преодоление эгоизма мы начинаем с семьи. Однако дело этим не заканчивается. Горизонты дзюньцы постепенно расширяются. Уроки, которые человек усвоил через заботу о родителях, супруге и родственниках, помогут ему сопереживать всё большему и большему числу людей, сначала непосредственному окружению, затем государству, затем всему миру. Конфуций был реалистом и не думал, что человечеству удастся избавиться от войн. Он ненавидил человекоубийство и пустую трату ресурсов, но понимал, что без армии государство не выживет. Когда его спросили, в чём главная цель государства, он ответил: в достаточности пищи, в достаточности военных сил, и добавил, что если необходимо отказаться от одной из этих задач правителя, нужно отказаться от оружия. В прошлом лишь жоуский царь мог объявлять войну, но теперь вассалы узурпировали царскую прерогативу и воевали друг с другом. Конфуций боялся, что если так пойдёт и дальше, это приведёт ко всеобщему развалу. Карательные походы против варваров, захватчиков и мятежников необходимы, поскольку главная задача правительства состоит в том, чтобы поддерживать общественный порядок. Вот почему, полагал он, без структурного насилия обществу не обойтись. Конфуций всегда говорил о простом народе с искренней заботой и призывал правителей апеллировать к самоуважению людей, а не действовать через насилие и страх, но понимал, если отказаться от наказаний, цивилизация рухнет. Менцы, IV век до нашей эры, также считал, что простолюдинам суждено быть управляемыми. Одни напрягают свой ум, другие напрягают мускулы. Те, кто напрягает свой ум, управляют людьми. А те, кто напрягает свои мускулы, управляются другими людьми. Управляемые содержат тех, кто ими управляет. Они не должны править и былишены научение Цзяо. Научение же в Китае всегда предполагало определённое насилие. Не случайно пиктограмма Цзяо изображала руку с рогаей, занесённую над ребёнком. Война также была назиданием, без которого цивилизации не обойтись. Карательный поход призван исправить заблудших. Причём Мэнзы был убеждён, что массы жаждут исправления, и варвары спят и видят, чтобы китайцы их завоевали. А с равными воевать нельзя. Карательный поход ведётся властью имеющим против подчинённых, равные же не должны наказывать друг друга войной. Поэтому нынешние междоусобицы между правителями одинакового статуса нечестивы, незаконны и являются формой тирании. Китаю отчаянно нужны мудрые властители вроде Яя и Шуня, чтобы своей нравственной харизмой восстановить великий мир. Мэнзе сетовал, «Еще не бывало столь продолжительного времени, как теперь, чтобы Ван не проявлял себя достойным правителем. Еще не бывало большей скорби народа о жестоком правлении, чем в настоящее время. И если сильное в военном плане государство будет управляться гуманно, Это принесёт народу такую же радость, какую испытает повешенный вниз головой при его освобождении. При всех своих убеждениях в необходимости равенства, конфуцианцы оставались аристократами и сохраняли предрассудки правящего класса. В текстах Моцзы мы слышим голос человека из низов. Моцзы возглавлял братство из 180 человек, которые одевались как крестьяне и ремесленники и ходили из одной земли в другую. объясняя правителям новую технологию защиты городов во время осады. Скорее всего, Моцзы был ремесленником и считал сложные ритуалы знати пустой тратой времени и денег. Однако он также видел единственную надежду Китая в Жэнь, и ещё больше конфуцие подчёркивал, сколь опасно сочувствовать в своих политических симпатиях лишь собственному царству. Он говорил: "С другими следует обращаться как с самим собой". Эта забота, ай, должна быть всеохватной и включать всех. Единственный способ помешать китайцам перебить друг друга заключается в том, чтобы убедить их следовать за няй, заботе о каждом. Мо Цзы учил печься не только о собственном царстве. Каждый князь должен заботиться о другом государстве, как о своём собственном. И если правители действительно проникнутся такой заботой, они перестанут воевать. Более того, глубинная причина всех бедствий, лишений, обид и ненависти в нехватке Цзянь-эй. В отличие от конфуцианцев, Мо Цы не видел в войне ничего хорошего. С точки зрения бедняка, она вообще бессмысленна. Война губит хлеба, уносит множество мирных жизней, по пусто расходует оружия и лошадей. Правители уверяют, что завоевание территорий обогащает и укрепляет государство, Но на самом деле выигрывает лишь крошечный процент населения, а захват даже маленького города может повлечь за собой такие тяжёлые потери, что никому будет обрабатывать землю. Моцци полагал, что благой можно назвать лишь такую политику, которая обогащает бедных, предотвращает бессмысленные смерти и содействует общественному порядку. Однако люди эгоистичны. Они примут Цзянь Ай только если их убедить неопровержимыми доводами, что их благополучие зависит от благополучия всего человечества. А значит, без Дзянь Ай они сами не заживут в процветании, мире и безопасности. Поэтому книга Моца содержала первые китайские упражнения в логике. Все они призваны доказать: правителям война не выгодна. И поныне актуальны слова Моца о том, что из губительного цикла насилия можно выбраться лишь если правители будут заботиться не только о себе самих, В древнем Китае моцы чтили больше, чем Конфуция, поскольку в лихие времена его учение было актуальнее. К V веку до н.э. небольшие княжества были окружены семью большими сражающимися государствами. Цзинь распалась на царство Чжао, Вэй и Хань, Ци, Цинь с соседним Шу на западе и Чу на юге. Их огромные армии, железное оружие и смертоносные арбалеты оказались столь грозными, что они не были. что любое государство, не выставившее равных сил, было обречено. Вдоль границ инженеры выстроили оборонительные стены и крепости, в гарнизонах служили профессиональные воины. При поддержке сильной экономики армии действовали очень эффективно. Их отличали слаженность, чёткая стратегия и хорошая подготовка солдат. Жёстко прагматичные, они не тратили время на жень и ритуалы, а в битве никого не щадили. Один военачальник заявлял, все, кто обладает какой-либо силой, наши враги, даже если это старики. Впрочем, опять же из сугубо прагматических соображений, новые военные эксперты не советовали злоупотреблять грабежами и насилиями, и во время походов старались не повредить урожаи, основное богатство государства. Война перестала быть учтивой игрой, руководимой ли с целью обуздать агрессию. Она превратилась в науку. где во главу угла ставится логика, разум и холодный расчёт. Моцы и его современникам казалось, что китайцы вот-вот перебьют друг друга. Однако задним числом видно, что они мучительно и трудно пролагали путь централизованной империи, которая в какой-то степени установит мир. Постоянные войны периода сражающихся царств выявили одну из вечных дилемм аграрного государства, а именно: если аристократов не обуздывать, они со своей военной подготовкой и гипертрофированным чувством чести будут постоянно лить кровь из-за земли богатство престижи и власти пятом веке до нашей эры сражающиеся государства начали ассимилировать традиционные княжества и воевать друг с другом пока в двести двадцать первом году до нашей эры не осталось лишь одной из них его правитель стал первым императором китая Всматриваясь в данный период китайской истории, мы видим, сколь ошибочно полагать, будто тот или иной набор религиозных верований и обычаев неизбежно ведёт к насилию. Перед нами люди, которые опираются всё на те же мифы, сажерцательные практики и идеи, но избирают совсем иную линию действий. И хотя сражающиеся царства развивались в направлении этоса, напоминавшего современный секуляризм, Их практичные стратегии считали себя мудрецами, а войну одной из разновидностей религии. Их героем был жёлтый император, и военачальники думали, что подобно его учебнику военной стратегии, их собственные методики даны свыше. Некогда мудрые цари обнаружили во вселенной стройный порядок, который показал им, как обустраивать общество. Аналогичным образом, военачальник мог различить закономерность в хаосе битвы. И это помогало ему найти самый эффективный путь к победе. Сунь-цзы, современник Мензы, объяснял: "Побеждает тот, в чью пользу действует много стратегических факторов, а проигрывает тот, в чью пользу действует меньше стратегических факторов. Поэтому всему я узнаю, кто одержит победу и кто потерпит поражение. Хороший полководец покорит чужое войско, даже не сражаясь. Если обстоятельства складываются неудачно, Лучше всего подождать, пока враг, убеждённый в вашей слабости, утратит бдительность и сделает роковую ошибку. Свои войска полководец должен рассматривать как продолжение своей воли и контролировать их, как ум направляет тело. И хотя сам он благородного рождения, он должен жить среди своих крестьянских войск, делить с ними тяготы и служить образцом для подражания. Он должен сурово наказывать за ошибки, чтобы его боялись пущи смерти на поле боя. Более того, хороший стратег сознательно бросит войска в такое место, откуда нет выхода, чтобы им ничего не оставалось, как сражаться изо всех сил. Солдат же не должен рассуждать самостоятельно, но только пассивно, как женщина, исполнять волю военачальника. Война оказалась феминизирована. Более того, женская слабость может быть эффективнее мужского напора. Лучшие армии могут показаться слабыми, как вода, но ведь вода бывает очень разрушительной. Война это путь обмана, сказал Сунь-цзы. Суть в том, чтобы обмануть врага. Поэтому, если ты можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь. Если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься. Хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко. Хотя бы ты и был далеко, Показывай, будто ты близко. Заманивай его выгодой. Приведи его в расстройство и бери его. Если у него всё полно, будь наготове. Если он селён, уклоняйся от него. Нападай на него, когда он не готов. Выступай, когда он не ожидает. Суньзы понимал, что такая военная этика мирным людям не по душе. Однако государство без армии не выживет. Поэтому пусть армия стоит особняком от основного общества, и управляется по своим законам, ибо её образ действия экстраординарен, ци. Парадоксален и предполагает поступки, которые естественным образом не совершаются. Это было бы катастрофой во всех других государственных делах, но если полководец научится использовать ци, он достигнет подобному мудрецу, единения с путём небесным. Тот, кто хорошо пускает в ход манёвр, безграничен, подобно небу и земле. не исчерпаем подобных уанхе и инзыдзяну. Кончаются и снова начинаются. Таковы солнце и луна, умирают и снова рождаются, таковы времена года. Трагический парадокс даже самого благого государства состоит в том, что оно должно поддерживать в средоточии своём институт, завязанный на предательство и насилие. Культ экстраординарного не отличался новизной. Среди населения, особенно низов, Он был распространен и, возможно, возник еще в неолите. У него была сильная связь с мистической школой, которую на Западе сейчас называют даизмом, гораздо более популярной в массах, чем у элита. Даосы были против любой формы правления и полагали, что когда правители вмешиваются в дела поданных, это всегда не к добру. Сравним с тем, как стратеги предпочитали недеяния и воздерживались от поспешных действий. Отшельник Жуанзы убеждённо доказывал, заставлять людей соблюдать человеческие законы и неестественные ритуалы просто нехорошо. Лучше недеяние, действие через недеяние, у-вэй. Соприкоснуться с путём, с подлинным устройством вещей, можно лишь глубоко внутри себя, на уровне гораздо более глубоком, чем рассудочность. На западе текст под названием Дао Дэ Цзин. Книга пути и достоинства. обычно воспринимают как благочестивое произведение, посвящённое личной духовности. На самом деле этот трактат об искусстве управления государством, и создан он для государя одного из слабых княжеств. Его анонимный автор писал под псевдонимом Лаоци, старый учитель. Правители, учил он, должны подражать небу, которое не вмешивается в пути людей. И если они перестанут лезть в чужие дела, царская сила возникнет спонтанно. Отсутствие желания приносит покой, и тогда порядок в стране сам собой установится. Даосский царь должен практиковать созерцательные техники, которые освободят ум от метания мыслей, и ум станет пустым и спокойным. Тогда через него сможет действовать дао небесное, и он до конца жизни не будет подвергаться опасности. Осаждённым княжеством Лао-цзы предложил стратегию выживания. Обычно государственные деятели начинают всячески суетиться и выказывать силу. Но вести себя следует диаметрально противоположным образом. Никаких агрессивных поз, лишь демонстрация своей слабости и незначительности. Подобно военным стратегом, Лао-цзы использовал аналогию с водой, которая кажется мягкой и слабой, но в преодолении твёрдого и крепкого она непобедима. Даосский правитель должен оставить мужское самоутверждение и усвоить мягкость таинственной женщины. То, что восходит, должно не зайти. Поэтому, если ты укрепляешь врага кажущейся покорностью, ты на самом деле ускоряешь его падение. Лао-цзы соглашался со стратегомами, что к военным действиям нужно прибегать в самую последнюю очередь. Войска это средство, порождающее несчастье, поэтому умный правитель его не употребляет. Умный полководец не бывает воинствен. Умелый воин не бывает гневен. Умеющий побеждать врага не нападает. Умный полководец даже не воздаёт за жестокость, ибо это зло породит новое зло. Напротив, соблюдая увы, он стяжает силу самого неба. Он ничему не противопоборствует, поэтому он непобедим в поднебесной. К сожалению, это оказалось не так. В долгой борьбе сражающихся царств победил не даосский мудрый царь, а правитель царства Цин, которому сопутствовал успех потому, что у него было больше земель, войск и ресурсов. Это царство не опиралось на ритуал, как делали предыдущие китайские государства, а разработало материалистическую идеологию, основанную исключительно на экономических реалиях: войне и сельском хозяйстве. Свою роль сыграла новая философская школа Фацзя, легистов, закоников. Под законом имеется в виду не закон в нашем смысле слова, а стандарт вроде плотницкого угольника, подгоняющего материал под образец. Именно реформы легистов, реформы Шан Яна, позволили царству Цинь опередить конкурентов. Шан верил, что путём суровых наказаний народу надо навязать послушание. Государство же призвано лишь увеличивать власть правителя. Он лишил аристократию всех прав и возвысил бюрократию, полностью зависимую от царя. Отныне страну поделили на 31 округ, каждым из которых правил чиновник. Чиновник набирал солдат в войска, а в своих делах был целиком под отчёт столица. Чтобы увеличить производительность и свободное предпринимательство, крестьян поощряли выкупать свои земли. Благородство дворянства стало неактуальным. Честь достигалась лишь победами на поле боя. Всякому, кто успешно привёл отряд к победе, давали земли, дома и рабов. Полне можно утверждать, что первая идеология секулярного государства появилась именно в царстве Цынь. Однако Шан отделял религию от политики не потому, что религия склонна к жестокости, а потому, что религия да не практична с эти гуманна. Религиозные сантименты делают правителя мягкотелым, что противоречит интересам государства. По мнению Шана, государство, в котором хорошие люди правят плохими, дойдёт до смуты и погибнет, а государство, в котором плохие люди правят хорошими, всегда будет в мире и достигнет могущества. И полководец должен не следовать золотому правилу, а поступать с врагом именно так, как не хотел бы, чтобы поступили с его собственными войсками. Неудивительно, что успехи царства Цинь да нельзя расстроили конфуцианцев. Скажем, Сюньцзы полагал, что правитель, руководствующийся Жень, станет неодолимой благой силой и его сострадание изменит мир. Но он возьмется за оружие лишь с одной целью. Положить конец насилию и покончить с обидами, а не бороться с другими за добычу. Поэтому, когда воины благожелательного мужа становятся лагерем, они вызывают к себе уважение как к богам. Всюду, где они проходят, они преображают людей». Однако его ученик Лисы поднял на смех эту теорию. Цинь – самое могущественное царство в Китае, поскольку обладает самой сильной армией и экономикой, и Жень тут вовсе ни при чем. Во время визита Сюньцзы в Цинь царь Джао Безобиняков сказал ему, от конфуцианцев нет толка в управлении государством. Вскоре Циньем было завоевано царство Джао, родина Сюньцзы, И хотя Чжаосский царь сдался, циньские войска похоронили заживо 400 тысяч его солдат. Как мог Цзюньцы обуздать такой режим? Ли Сы, ученик Сюньцзы, эмигрировал в Цинь, получил должность первого министра и провел молниеносную кампанию, которая привела к окончательной победе Цинь и установлению Китайской империи в 221 года до нашей эры. Парадоксальным образом легисты оперировали теми же понятиями и тем же языком, что и даосы. Мол, царю подобает не деяние, не вмешательство в дао закона, которое должно работать как хорошо смазанный механизм. Легист Хань Фэй полагал, что от перемены законов народу только хуже, поэтому просвещенный правитель ждет в спокойствии и пустоте и позволяет делу определиться самому. Он не нуждается ни в нравственности, ни в знании. Он перводвижитель, который остаётся неподвижным, тогда как министров и подданных вовлекает в деятельность. Будучи храбрым, сдерживает себя. Он заставляет чиновников проявить свои военные способности. Конечно, даосов и легистов разделяла пропасть. Даосам прители правители, навязывавшие подданным неестественный фа, их мудрый царь медитировал, чтобы избавиться от эгоизма, а не достичь результатов. Однако те же идеи и образы использовались политологами, военными стратегомами и мистиками. Получается, что убеждения у всех были одни и те же, но выводы делались разные. Военные стратеги полагали, что жестокий прагматизм в их текстах вдохновлён свыше, но и созерцатели давали царям стратегические советы. Даже конфуцианцы теперь опирались на эти понятия. Сюн Цзы верил, что путь можно постичь лишь умом пустым, цельным и спокойным. Многие люди почувствовали облегчение, когда победа царства Цынь положила конец бесконечной междоусобице и надеялись, что с возвышением империи наступит мир. Однако начало имперского владычества сопровождалось потрясениями. По совету Лисы, своего главного сановника, первый император стал абсолютным правителем. Джоузскую аристократию 120 тысяч семей насильно переселили в столицу, конфисковав у нее оружие. Свою огромную территорию император разделил на 36 областей. Во главе каждой области стояли губернатор и военачальник, причем за деятельностью губернатора наблюдал специальный инспектор. В свою очередь области делились на уезды, управлявшиеся уездными начальниками. Все чиновники были напрямую под отчетной центральной власти. Вместо старых ритуалов, изображавших джоузского царя, главой феодальной семьи, был введен ритуал, в центре которого стоял только император. Когда придворный историк подверг критике данное новшество, Лисы заявил императору, что невозможно более терпеть разнобой в идеологиях. Всякая школа, которая осмелится выступить против легистов, да будет упразднена, А её тексты до да будут публично сожжены. Последовало массовое сожжение книг, и на смерть отправили 460 учителей. Таким образом, одну из первых инквизиций в истории организовало протосекулярное государство. Сюнцзы думал, что цинь не сможет править Китаем, ибо драконовские меры оттолкнут народ. Его правота подтвердилась, когда после смерти первого императора В 210 году до нашей эры начались восстания. Через 3 года анархии Лю Бан, бывший уездный начальник, основал династию Хань. Его главный военный стратег Цзян Лян, который в юности изучал конфуцианский ритуал, воплощал ханьские идеалы. Говорили, что ему был явлен некий военный текст после того, как он образцово уважительно повёл себя со стариком и даже не имея военного опыта, Он сумел привести банак к победе. Жан был не военным фанатиком, а даосским воином. Не воинственный с виду, он часто хворал и не мог командовать на поле боя. С людьми он держался скромно, практиковал даосскую медитацию и контроль над дыханием, воздерживался от злаков и одно время серьёзно подумывал уйти из политики и посвятить себя созерцательной жизни. Ханская династия учла ошибки царства Цин. Однако Бан хотел сохранить централизацию и знал, что легистский реализм государству необходим. Без принуждения и угрозы насилия государство не выживет. Ханский историк Сыма Цянь писал, что оружие это средство, применяя которое мудрые делают послушными сильных и диких и создают стабильность во времена хаоса. Нельзя оставить назидания и телесные наказания в доме, и нельзя отменить увещещие наказания под небом. просто используют их одни с толком, а другие бестолково, одни исполняют их в согласии с небом, а другие в противоречии с ним. Однако Бан понимал, что обществу нужна более вдохновляющая идеология. И он нашёл решение синтез даизма и легизма. Все ещё не оправившийся после цинской инквизиции народ желал того самого пустого и терпимого правления. Ханские императоры будут полностью контролировать области, но избегать произвола. Уголовное право будет суровым, но без драконовских мер. Патроном нового режима провозгласили жёлтого императора. Всем империям нужны сложные театрализованные церемонии, и ханские ритуалы вдохнули новую жизнь в древний шанский комплекс жертвоприношений, войн и охот. Осенью в сезон военных походов Император выезжал на торжественную охоту в царские парки, и забиловавшие всяческой живностью, добыть мясо для храмовых жертв. Несколькими неделями позже в столице проводились военные парады с целью показать искусство элитных частей и поддержать воинскую снаровку простолюдинов, кое их в армиях было большинство. А под конец зимы в парках начинались охотничьи состязания. Эти ритуалы призваны впечатлить почётных гостей намекали на жёлтого императора с его звериным войском. Люди и животные сражались как равные противники, как в начале времён, пока мудрые цари не разделили их. Футбольные матчи, в которых мяч перекидывался с одной стороны поля на другую, символизировали чередование инь и ян в цикле времён года. Историк Люсяна объяснял: игра в мяч связана с военной подготовкой. Это способ обучить воинов и распознать таланты. Считается, что её выдумал Жёлтый император. Подобно Жёлтому императору, ханские правители использовали религиозные ритуалы, пытаясь очистить и гуманизировать войну, устранить зверскую её жестокость. В начале правления Лю Бан поручил конфуцианским ритуалистам Жу разработать придворный ритуал. Они выполнили поручение, и император воскликнул при виде результата: "Теперь я вижу, как благородно быть сыном неба". Мало помалу жу обреливес при дворе, и по мере того, как забывалась цинская травма, возрастало желание иметь более надёжное нравственное руководство. В 136 году до нашей эры придворный учёный Дун Джуншу высказал императору Уди такую идею: конкурирующих школ слишком много, лучше сделать официальным государственным учением шесть классических конфуцианских текстов. Император согласился, Конфуцианство поддерживало семью, его акцент на историю культуры укреплял национальную идентичность, а государственное образование позволяло создать элиту в противовес старой аристократии. Однако Уди не повторил ошибки первого императора. Сектанской узости в китайской империи не будет. Китайцы будут признавать свои плюсы во всех школах, считая их взаимодополняющими. Значит, при всей диаметральной противоположности легистов и конфуцианцев, возможна коалиция. Государству ещё нуждалось в легистском прагматизме, но Жу смягчали деспотию Фацзи. В 124 году до нашей эры У-ди основал императорскую академию, и впоследствии более 2000 лет всех китайских чиновников будут учить преимущественно конфуцианской идеологии, представлявшей правителей как сынов неба с нравственной харизмой. Это давало режиму духовную легитимность и стало этосом гражданской администрации. Однако, как и во всех аграрных государствах, династия хань контролировала империю путём системного и военного насилия, эксплуатировала крестьян, казнила мятежников и завоёвывала новые земли. Императоры опирались на армию, а начальники завоеванных областей быстро экспроприировали земли, низлагали феодалов и захватывали от 50% до 100% крестьянского излишка. Как и любой правитель до нового времени, император подавал себя как исключительную персону, единственного человека, которому обычные законы неприменимы, а потому он в любой момент мог казнить кого угодно, и никто не осмеливался возражать. Такие иррациональные и спонтанные акты насилия были важной частью мистической ауры которая удерживала в узде подданных. Пока император и военные жили экстраординарным, конфуцианцы разрабатывали чёткую и отлаженную ортодоксию Вэнь гражданского порядка, основанного на благожелательности Жэнь, культуре и разумном убеждении. Они выполняли бесценную задачу, убеждая народ, что император печётся о его интересах. Они не были лакеями, наоборот, Многих жу казнили за слишком настойчивые напоминания императору о нравственном долге, однако ограниченные возможности все-таки имели. Когда Дун Джуншу возразил, что узурпация земли грозит великой нищетой, император Уди с виду согласился, но затем Дуну пришлось пойти на компромисс, удовольствовавшись умеренным ограничением землепользования. Вообще, если чиновники и бюрократы стояли на позициях конфуцианства, Сами правители предпочитали легистов, которые презирали конфуцианцев как непрактичных идеалистов. Точку зрения легистов можно выразить словами цинского царя Джа: "А Джу не только в управлении государством". В 81 году до нашей эры, в ходе споров о казённых монополиях на соли и железо, легисты заявляли, что бесконтрольное свободное предпринимательство, защищаемое Джу, глубоко непрактично. о конфуцианцы леж жалкие неудачники. Ныне рекомендованные знатоки писаний говорят есть про то, чего нет, говорят полное про то, что пусто. Одеты в холщовую одежду и дырявые туфли, погружены в глубокую задумчивость и ходят медленной походкой, как будто что-то потеряли. Это не только не те учёные, которые совершают подвиг и устанавливают себе славную репутацию, но они также ещё не избавились от обычаев заурядных и вульгарных людей нашего века. Стало быть, Жу оставалось лишь свидетельствовать об альтернативном устройстве общества. Слово Жу этимологически связано со словом Жуо мягкий, но некоторые современные учёные пытаются доказать, что оно означало слабак. И впервые было использовано в VI веке до нашей эры для описания обедневших ши, которые влачили жалкое существование, зарабатывая учительством. В имперском Китае конфуцианцы не вели себя жёстко, а в экономическом и институциональном плане были слабы. Конфуцианская альтернатива не забывалась и благодаря этим верным последователям сохраняла влияние. Однако у них вечно не хватало зубов, чтобы превратить свою идеологию в политику. Такова была конфуцианская дилемма, сродни той, с которой столкнулся Ашока на индийском субконтиненте. Империя нуждается в силе и устрашении, и барогратов, и массы нужно обуздывать. И даже если бы у императора уде возникло такое желание, он не смог бы править, опираясь целиком на жень. Китайская империя возникла благодаря войнам, массовым убийствам и уничтожению государства за государством. Она сохраняла силу благодаря военной экспансии и внутреннему угнетению. И она разработала религиозные мифологии и обряды, чтобы сакрализировать данное устройство. Существовала ли реальная альтернатива? Период сражающихся царств показал, что бывает, когда амбициозные правители, со своим новым оружием и большими армиями, начинают безжалостно воевать за господство, по ходу дела разоряя села и запугивая население. Осмысляя эти бесконечные войны, Мэнs мечтал о едином царе, который будет править поднебесный и принесёт мир великой китайской равнине. Возможность осуществить это получил первый император